7. Небрачная ночь. Скорблю вместе с вами, ваше величество. Я надеялся, что вы полностью поправитесь к похоронам. Вы пролежали без памяти 2 дня после того, как вас нашли в спальне на полу. И сердце ваше билось столь медленно, что мне стоило большого труда убедить брата короля, что вас ещё рано хоронить вместе с его величеством. Но зрелище было страшное. Толстяк схватился за сердце. Его величество лежит на пороге, сжимая в руках меч, и уже не дышит. Вокруг вьётся какой-то серый дым, дикий холод пробирает до костей. И вы, рядом сложен, белая, как снег зимой, и словно мёртвая. Дым? переспросила я. Да, о белёсая дымка. Она рассеялась почти сразу, и её успел увидеть только я и пара слуг. Мы пригласили лучших магов из академии, но они только развели руками, сказали, что в покоях их величеств стоят мощные чары, и они не пропустили бы злого заклятия, и что туман происхождения имеет божественное, а не магическое, потому что многоликий призвали короля отжастино в землю золота и указали ему путь. В голосе священника явно слышалось возмущение. Ох уж эти маги. Сначала сами наворотит, а потом объявляют божественным. Но кажется мне, что они ещё передумают. В городе уже шепчутся про дым, а значит, знают. Без магии тут не обошлось. А когда в народе гуляют ненужные слухи, академия обязана вмешаться. Я только покивала. Магия настоящая убившего моего мужа короля. Впрочем, после венца на собственной голове остальное воспринималось проще. Однако после того, как душа его величества обретёт покой, нам предстоит неприятное расследование. Великие герцоги Ксандр, Тормель и Гектор уже договорились о том, кто будет главным следователем. Глава академии займётся этим лично. В чудеса братья короля верят ещё меньше, чем священники. Я судорожно припоминала, как положено говорить про родню мужа, когда священник продолжил. Их светлости очень о вас беспокоились. Каждые пару часов посылали с вестями. Лекари не давали точных прогнозов. Мы все очень боялись, что вы последуете за его величеством. Ещё бы не беспокоиться. Оно и понятно. Король умер, единственный свидетель лежит в беспамятстве. Маги не признаются в том, что случилось. Интересно, что же такого увидела эта несчастная королева? Может, убийцу? Скорее всего. Только вот сама королева, похоже, встречу с ним не пережила, и на её место пришла я, которая ни сном, ни духом во всех местных делах. Вот же пакость. Даже тут не везёт. Никаких тебе балов, туфелик и придворной свиты. И вместо принца Умер ши король. Ваше величество, вы помните, что произошло в опочивальне 2 дня назад, той страшной ночью? Я лишь печально покачала головой. Смутно. Всё бело в тумане, и очень мёрзнут руки. Пришлось соврать максимально расплывчато. Но я постараюсь припомнить всё, даже мелочи. Бедное дитя на вашу долю столько выпало, но боги улыбнулись, и вы остались в живых. Теперь ваш черёд благодарить их. Храм Многоликих радостно распахнёт вам свои объятия, когда расследование будет завершено, и на трон взойдёт новый король. Счастье в молениях и приношениях жертв ждёт вас. Многоликие подарят вам покой и освобождение от мирского бремени. Во как? Меня в монастырь, то есть в храм. Не велика разница. Сами на трон. Хорошо придумано. Вроде ни в одной приличной монархии королев так быстро в монашки не сбагривали. Хотя, если подумать, в такой ситуации храм не худшее. Девушка в чьё тело меня закинула и избежала смерти чудом. И не факт, что если от храма я откажусь, то убийцы не отправят меня сразу на кладбище. Так надёжнее. Не зря же толстяк рассказал мне о той древней королеве. Брачная ночь. А может, она состоялась? Нужно было осматриваться и действовать. В монастырь мне не хотелось, даже самый старший. В конце концов, внесло бы меня в селянку, крестьянку это одно дело. А тут стать королевой и сразу же всего лишиться. Мало мне сегодня Павлов с его блондинкой, бедного карасика и приступа. Мне дурно, еле слышно прошептала я и посильнее навалилась на руку провожатого. Священник Охнул, подхватил меня покрепче, чтобы не вздумала упасть, и зачастил: "Сейчас дойдём, ваше величество. Сейчас осторожно, тут ступень, обопритесь. Не стоит переживать. Следователь сначала дождётся вашего выздоровления. Тармель и Гектор не позволят мучить избранницу их покойного брата расспросами" когда это может повредить её здоровью. Александр почему-то спросила я, удивлённая таким точным перечислением. Ведь по правилам хорошего тона, беспокоиться за меня должны все три королевских брата. Герцк Александр. Священник замялся. Сложный человек, жёсткий. Он не знает жалости, никакого сострадания, даже когда сообщили о смерти его величества Герцог только приказал принести вина, не самого дорогого. Король был средненький, значит, и поминать его отборным сортом не стоит. И это при всех. Хотя Александр и при жизни джастины сдерживаться нужным не считал, весь характером спокойного деда короля. Да ещё матью Жанка добавила перца в кровь. Остальные-то принцы совсем другого склада. Да и маменька у них, признаться, не сильно горячая женщина. Очень сдержанная и спокойная. Александр четвёртый в очереди на престол, хоть и старше всех по возрасту. Грашовый принц, так его дразнили. Принц бастард. Грашовый. Да. Когда твои три брата рождены от королевы, а ты сам сын бедной дворянки из соседнего Амарта, на которой король так и не соизволил жениться, нам многое рассчитывать не приходится, и смирению это не способствует. Однако никто не ожидал, что король Джастин погибнет. Закон диктует нам, что на троне должна править кровь Терлингера. Тех, в ком она течёт, трое. Гектор, Тормель, Иксандр. Если бы вы успели зачать наследника. А так, кровь наследуют по старшинству. Сначала великие герцоги. Гектор первый, Тормель второй. За ним Иксандр. Потом сын Гектора. Священник принялся перечислять имена, указывая степень родства. Я слушала очень внимательно и сразу мысленно раскладывала по полочкам. Великий герцог Александр, бастард, грошовый герцог, неугодный всем остальным, любимец придворных дам и злейший враг их мужей. Из всех королевских братьев только у Александра прав меньше, чем у остальных. Мало того, он был давцом И у него не нашлось официально признанных бастартов. Наверняка этот Герцек ещё тот подарочек по характеру. Когда тебя с детства держат за второй сорт, сложно вырасти добряком. Но для меня, попавшего в чужое тело, незнакомый мир и средневековую эпоху, такой расклад мог оказаться полезным. Что если взять Ксандра в союзники и напомнить ему про закон старых королей? Ещё бы знать, как он выглядит, этот Ксандр.